Глава 34. Мирослава. Она первый раз летела эконом-классом. Зашла, огляделась. Тесно, душно, но несколько часов вполне можно перетерпеть. Неприятным сюрпризом стало то, что в полёте не кормили, но аппетита всё равно не было, так что и с этим неудобством она быстро смирилась. Видимой охраны рядом не ощущалось. Ребята Игната прокололись или сама Мира, решив, что никого нет рядом. Но это тоже не имело значения. Появление бывшей любовницы мужа застало Миру врасплох, а решительный тон и блеск в глазах заставило отступить. Она пропустила женщину в квартиру и выслушала всё, что та хотела сказать, более того, внимательно просмотрела файлы, которые показала ей Маша. Знаний Мире не хватало, но и тех, что она имела, два курса финансово-экономического университета ей хватило на то, чтобы понять. Марии не врёт не лукавит, не наговаривает на Максима. Всё правда, от первой буквы до последней цифры. Много раз дед говорил ей, что она должна держать руку на пульсе. Она и только она должна заботиться о своём состоянии, своих деньгах, своём будущем и не только своём, а будущем детей и внуков. Бизнес не прощает ошибок, не терпит доверия, пользуется некомпетентностью и доверчивостью. Мира не слушала, всё казалось простым. Её жизнь была обеспечена с рождения и до смерти в глубокой старости. В подростковом возрасте она мечтала готовить самые редкие и изысканные блюда, освоить высокую кухню, достичь высот в этом искусстве. Потом она не мечтала ни о чём, как и ни о чём не думала, ничего не хотела. Результат не заставил себя ждать. Она укусила себя за щёку с обратной стороны, почувствовала солоноватый вкус крови. Потом на губы скатились горячие, такие же соленые слезинки. Носу свербело, горло сжимало, дышать было сложно. С большим трудом удавалось гасить в себе рыдание, она сдерживалась, позволяя лишь безмолвные слезы. Стюардесса подходила, несколько раз предлагала напитки, интересовалась самочувствием. У Мира не было ни единого сомнения в том, что дедушка быстро исправит то, что совершил муж, которому не тягаться с Сильвестром Прохоровичем. Она плакала не из-за денег, а из-за денег, Она оплакивала своё доверие, свою влюблённость, наивность, оплакивала дни и ночи, проведённые в фиктивном браке, глупую надежду, что это навсегда, а иногда, что это и есть любовь. Мира сжала зубы. Она знала, что такое потеря, знала, что жизни нет только после смерти, во всех остальных случаях жизнь продолжается. Хочешь того или нет, но солнце взойдёт в нужный ему час и уйдёт за горизонт в положенное время. Земля совершит свой оборот. Луна будет влиять на приливы, гольфстрим на климат, а Мирослава рано или поздно справится и с этой потерей, сделает выводы и научится с этим жить». Она задавалась вопросом, как могло произойти подобное. Дедушкины юристы, больше похожие на цепных псов, стерегущих добро хозяина, чем на людей, как они допустили подобное, как сам дедушка не увидел бреши в договоре, почему допустил, куда смотрела Целестина, О чём они все думали? Произошедшее не укладывалось в голове, не складывалось в ровную, понятную картину, но было правдой. В зоне прилёта стояла помощница деда, как всегда худая, высокая, с сжатыми губами. Она окинула цепким взглядом миру, как просканировала, вздохнула и направилась к автостоянке. Охранник, который находился рядом со встречающей, потаптался, поинтересовался багажом, его не было и двинулся следом за девушкой, прикрывая её со спины. В машине Мирослава молча протянула планшет, куда скинула файлы показанные Машей, и смотрела на реакцию спутницы, которая не последовала. Целестина внимательно посмотрела, явно понимая, что содержат файлы, видя больше, чем Мира, и отложила планшет в сторону. Он скользнул по кожаной обивке сиденья и упал вниз на пол. Только это неровное движение выдало её волнение. Девочка, ты неправильно поняла прошели стела Селестина и ещё раз вздохнула на этот раз горько. Неправильно, это не мои деньги уходят, и это делать не мой якобы муж. Твои муж. Селестина не была любителем пускать за вдолгие разговоры. Твои и муж это очень мало для объяснений. Селестина, а что происходит? Мира откинулась на спинку и посмотрела внимательнее на женщину. Бледнее обычного, руки немного трясутся, самой малость, кончики пальцев, но это било по глазам, заставляет паниковать. Лучше тебе всё расскажет дедушка. Целистина вздохнула и улыбнулась. Приедет завтра утром и расскажет. Куда он уехал? Мирослава округлила глаза. Дедушка не покидал дом уже много лет, очень редко по неотложным делам, но и в этом случае всегда ночевал дома. Должно было случиться что-то из ряда вон тоbound покинул по месте на сутки, а то и больше. В домик, коротко ответила Селестина. Ты не заставала, а он часто туда наведывается, всегда один и не любит, чтобы его беспокоили. Он не рассказывал. А что бы это изменило? Ты бы поехала с ним? Нет, Мира прямо тряхнула головой. Слишком много личных воспоминаний до сих пор болезненных, чтобы переселить себя, заставить Когда-то они ездили туда всей семьёй на семейное торжество. Потом пришлось жить там с Селестиной, пока Мира не улетела из страны, обещая себе, что никогда не вернётся в это место. Она бы в поместье дедушки не возвращалась, но её не спрашивали, возвращали. Дедушке достаточно твоего глухого сопротивления в годовщины, требовать от тебя большего не стоит, да и бесполезно. Ты никогда не поступала так, как он хотел, и никогда не поступишь. За это он всегда выделял тебя, любил больше всех внуков. Голос звучал ровно и тихо. Это потому, что я девочка, Мира слабо улыбнулась. Нет, потому что ты это ты, поджала губы помощница деда. Ты всегда могла настоять на своём. Тебя никогда нельзя было уговорить или подкупить, только заставить силой. Когда-нибудь я уверена, тебя нельзя будет и заставить. Тогда почему он заставляет? вскинула Смира. Каждый год зачем? Человек живёт столько, сколько его помнят. Он боится, что ты забудешь, и они умрут окончательно. Это не слишком умно, но твой дедушка всего лишь человек, однажды ты это поймёшь. Тёплый взгляд глаз, ставший за долгие годы родным. Мира зажмурилась, резь в глазах стала нестерпимой. Не для этого она летела, не хотела вспоминать гибель семьи, не хотела говорить об этом. Ей нужно разобраться с файлами, с супругом а не рыдать на заднем сиденье автомобиля, хлюпая носом на весь салон. «Отвези меня в домик», — смахнула она горячие слезы. «Девочка?» Тон Целестины был спокойным, но в глазах читалось изумление. «Отвези». Мирослава упрямо сжала губы и уставилась в окно, глядя, как на развилки машина свернула по некогда знакомой дороге и двинулась в сторону от поместья. Снег становился белее, если такое возможно парковках для отдыхающих меньше, промелькнул большой ресторан с огромными окнами и видом на горы. Они впечатляли своей величественной красотой как зимой, сверкая белоснежными шапками и переливаясь горнолыжными склонами, так и летом, утопая в зелени и поблёскивая ледниками и ручьями, становившимися ниже бушующими потоками горных рек. Дорога стала узкой и извилистой, уходила в лес. А потом и вовсе превратилось в труднопроходимую траншею, пока после поворота резко не закончилось высоким в 2-3 человеческих роста забором. Водитель посигналил несколько раз, прежде чем раздвижные ворота открылись, и автомобиль продолжил путь по хорошему покрытию, шелестя шипованной резиной. Мира оглянулась, выбравшись у крыльца. Деревья выросли, некогда ухоженная территория засаженная самшитом, С клумбами и олипийскими горками выглядела большим пустырем. Снежный покров, заканчивающийся забором, и шум высоченного реликтового леса за ним. Дом все такой же. Огромный сруб, видно два этажа, а на самом деле их три. На третьем только две спальни. Одна из них принадлежала ей при жизни родителей и потом, когда жила здесь с Целестиной. На перилах крыльца, веселя покоцаны от времени полупустые кашпо, когда-то в них росли цветы. Видимо, с тех пор, как Цалестина перебралась обратно в поместье, бесполезные горшки так и остались висеть, покачиваясь на сильном ветру. Нежелательная обстановка, жуткая, самый настоящий склеп. Полупустая кашпо, в котором давно ничего не растёт, а лицетворение всей жизни дедушки, да и Мирославы тоже. Цалестина стояла поодаль, не подходя, пока Мира с опаской шла по деревянным ступеням, легко открывала дверь, петли не скрипнули, как и ожидала Мира, и ступила на порог. Застыла. Да, ничего не изменилось. Камин так же трещал поленьями, диван всё такой же старый, удобный и уютный. А рядом стеллаж с книгами, игрушками, фотографиями, незначительной ерундой. Даже её рисунок немного кривоватый, но симпатичный, прикреплённый на канцелярские кнопки, на месте. Всё так, как и было. Только развешанные по стенам фотографии резали глаз. Раньше такого не было. Ледянящий кровь мемориал погибшей семье. Мира зажмурилась прошла дальше. Кухня была неосвещена, как и почти весь первый этаж. На втором тоже деда не оказалось. Она выглянула в окно, машина всё ещё стояла на месте, рядом с ней топталась Селестина. Она нашла его на третьем этаже, где тот кинулся в кресле и, кажется, спал. Мира постояла в дверях комнаты и подошла, тихонечко дотронулась до руки прохладными пальцами. Он тут же открыл глаза. Мира подумала, что если бы к ней подошли в месте, где заведомо никого нет и быть не может, она бы перепугалась до смерти. А дедушка только открыл глаза, даже не вздрогнул. «Мира?» Он не выглядел удивлённым, будто ждал её. Предупредили, что машина свернула в сторону домика? «Хорошо, что ты приехала». «Тоже так думаю». Внучка вздохнула и сделала малюсенький шаг к единственному родному человеку, который у неё был. «Единственному, кто не предаст...» единственному, кто будет рядом, даже если земля сойдёт с орбиты и реки пойдут вспять. Дед приподнялся, прижал её к себе, и та вдруг расплакалась так, как хотела с того момента, когда закрыла дверь за непрошенной гостьей, которая принесла с собой нехорошую правду. Тогда внутри что-то лопнуло, вызвав пронзительный звон в ушах и острую боль в груди. Ну-ну, моя хорошая, где-то бодряще погладил её по спине. Всё наладится, обещал он, увещевал, настаивал, и Мирославе хотелось верить, непременно верить, и даже получалось. Через время, уже умывшись холодной водой, она посмотрела в окно. Старушки не было, она уехала, не зайдя в дом, деликатно оставила родственников вдвоём. Дедушка расположился за рабочим столом в небольшой комнате, считавшейся кабинетом, и смотрел файлы, которые привезла внучка. Сама обнаружила Спросил он, наконец, улыбаясь. «Нет». Мира подумала, что не стоит говорить, откуда информация. Просто на всякий случай. Скорее всего, дед все равно узнает. Будет проведено служебное расследование, но не от нее. И промолчала. «Что ж, скрывать источников информации умно». Кивнул Сильвестр в одобрение и после минутного молчания добавил. «Мне надо многое тебе рассказать, девочка». «Сделай-ка нам по чашке чая с чабрецом. Наверняка это старая где-нибудь припрятала». Старая. Не Целестина, не помощница, а старая. Звучит точно некрасиво, но так словно о близком человеке. Мира поискала и нашла. Обычная трехлитровая банка с крышкой и приклеенной бумажкой с надписью «Чабрец». Рядом такая же с мятой и еще с какой-то травой. Мира понюхала, пахло вкусно, но добавлять в чай побоялась. Через час дедушка закончил свой рассказ. Мира водила пальцем по листу бумаги. На нём дедушкиной рукой была изображена схема, где находятся её деньги, и будут впоследствии и его деньги. Не обойдётся без потерь, это Мира видела и без пояснений, но основной капитал будет сохранён и достанется ей, как и положено по праву рождения, по праву единственной наследницы, единственной внучки, девочки, оставшейся без семьи слишком рано и слишком страшно, девочки, которую он любит и всегда будет любить. «Значит, я зря прилетела?» Мирослава вздохнула. «Зря подумала на Максима». «Не зря. Ты защищала свои интересы, при этом предпочла разобраться в ситуации, не поддалась эмоциям». «Я же уехала, ничего не сказав». «А если бы сказала?» «Если бы Максим и правда разорял тебя, что бы было?» Дед помолчал, выжидающий, глядя на внучку. «То-то же. Ты приняла верное решение. Позаботилась о своем будущем» о своей безопасности, приехала в место, где тебя точно не обманут. Вот только я не вечный, девочка. Мне всё-таки стоит закончить экономический, управленческий. Ещё один глубокий вздох. Стоит разобраться с тем, как это работает. Дедушка улыбнулся. Ты можешь учиться у меня, у Селестины или даже у своего мужа. Он дельный парень, хваткий. Мне не хочется. Скажи, ты ездишь на машинах? Я не умею водить, ты же знаешь. Но ты ездишь с водителем, знаешь, где располагается водитель. А где ты как пассажир, знаешь, что надо пристегнуться и пристёгиваешься, поглядываешь на скоростной режим и не сядешь с пьяным водителем. Так? Так. Я не прошу от тебя большего. Поверь, я найду способ защитить тебя, твоё будущее, твои деньги даже после смерти. Но ты всё равно должна понимать, что водитель не должен быть пьяным, а ремень безопасности не для красоты. А потом можешь открыть свой ресторан, даже сеть, когда ты этого захочешь. Когда ты этого захочешь, прозвучало как решённый вопрос. Мира захочет открыть не только свой ресторан, но и целую сеть. Мира улыбнулась. Не стала говорить, что она не хочет открывать даже без страны, то что целую сеть. Всему своё время, девочка, дедушка засмеялся. Давай прогуляемся перед обедом. Давай. Настроение резко улучшилось. Мысли перестали кружиться в бешеном хороводе. Были сумерки, полупрозрачный смороз с морозом, паром от дыхания, звенящей тишиной. Мирослава забыла, насколько здесь тихо. Сюда не долетали звуки горнолыжного курорта, не заходили туристы, дикие звери, если и были, обходили стороной жилище человека, сотовый телефон не работал, но связи не было. Даже охраны здесь было мало. Никто не стоял за спиной и не сновала прислуга. Пустынно, тихо. И всё-таки она растянула губы в улыбке. Мне не очень-то нравится твой план. Мог бы завещание написать и на моих детей. Во-первых, у тебя нет детей. Дед немелл с ответом. Во-вторых, рано тебе иметь детей. Даже мальчиков под дело предка Мира, наследников, не наследниц. Выкинь из головы этот пережиток домостроя. Девочки имеют столько же прав, сколько и мальчики. Голос звучал назидательно. Если кто-нибудь когда-нибудь скажет тебе обратное, раздави его как клопа. Хорошо, засмеялась Мира. Родной человек был прав. Хорошо, что она приехала. Хорошо, что они поговорили. Хорошо, что к ней вернулся её дедушка или она вернулась к нему. Ты не собираешься сообщать мужу, где ты? Можно подумать, ему не доложили. «В кого ты такая умная?» «Целестина говорит, что в тебя». «Поразительное сходство, так она говорит». «Ну, ей виднее». Раздалось после секундной заминки. «Пойдем в дом, что-то я устал. Завтра с утра отправимся в поместье. С Максимом еще раз обсудим, что сообщать прессе. Когда, под каким предлогом, он наверняка уже летит за тобой». Перепугала парня. «А если...» Мирослава резко остановилась. Если с тобой что-нибудь случится до того, как ты успеешь вывести основной капитал, всё достанется Максиму. Что мне тогда делать? Что со мной случится за несколько месяцев? Я ещё ого-го. Дед потряс кулаком в воздухе, грозя невидимым врагам. Тогда официально у тебя останется только то, чем ты владеешь на данный момент, а это уже не опасно. Главное никакого суда с Максимом. Он может не вернуть Волнение, только недавно покинувшее ее, снова накатило холодной волной. «Не знаю, девочка, не знаю. Он далеко не глупый человек, упускать такую возможность. Но я жив. Думай об этом». Дедушка ободряюще обнял Миру и направился с ней к крыльцу. На полпути он замешкался, остановился. Мира продолжила идти, крутя в руках телефон без связи. Ей очень хотелось позвонить мужу немедленно, рвануть со всех ног, Но она оставалась в домике с дедушкой, понимая, что это важнее, важно как никогда. Услышала шум, шаги, обернуться не успела, как что-то огромное свалило её с ног. Острая вспышка боли в ободранных до крови руках. Под снегом гранитная крошка, перемешанная замёрзшей землёй и льдом. На щеке в колене тяжёлое дыхание в ухо и приказ лежать от охранника, который открывал ворота. Кой-как удалось повернуть голову и замереть. В какой странной, неестественной позе умирают люди, даже такие, как Сильвестра. Мирослава наблюдала, как снег вокруг тела деда пропитывается кровью, она растекается по белому снегу, заставляя его таять, смешиваться с грязью, простирая щупальца вокруг, тянется к её лицу, а она не услышала своего крика, но от него содрогнулись кроны реликтовых деревьев, переживших не один людской век.